Казино. Неважно, с какой стороны вы приехали в Баден-Баден, любая улочка исторического центра непременно приведет вас в казино. То есть они ведут как бы то в театр, то в Трингхалле, где раньше лечились минеральными водами, потом передумали, потому что в них мышьяк, то просто в курортный центр Курхаус. Но на самом деле все это близкое окружение – казино. Что вы хотите? Азартные игры кормят город с 1809 года. Я долго сопротивлялась походу в казино по одной причине. Вместе с беспечным нравом и безумными идеями творец положил мне в приданное азарт. Не такой, что «ах, я веселая попрыгунья», а такой, что в детстве, проигрывая деду в шахматы, я пыталась проглотить его ладью ради выигрыша. Ладья не глоталась, маленькая Оля давилась, но старательно делала вид, что ладьи тут не было, и я явно выигрываю». Все закончилось тем, что я стала синеть и хрипеть. Дед стукнул меня по спине, так что вылетела и ладья, и все мои надежды на выигрыш, но азарт от этого не уменьшился. Я согласна мухлевать, жульничать и действовать всякими подпольными путями, лишь бы не проиграть. Нет, я взрослая и в меру разумная женщина, но жажда выигрыша меня настолько поглощает, что я готова сожрать не только ладью, но и закусить самой доской. Короче, как ни печально, игрок Достоевского мог бы быть списан с меня» поэтому я категорически не играю на деньги. Но, как обычно, звезды сошлись иначе, и я попала в казино по совершенно приличному поводу. Там автор книги о вреде консюмеризма презентовал свое творение и лично читал отрывки. Группой поддержки был назначен муж, который тоже в казино никогда не был, но был старше, ответственнее и вообще держал себя в руках, обладая нечеловеческой силой воли. Так как в дресс-коде было четко прописано «для мужчин пиджак и закрытые неспортивные туфли», пришлось даже купить мужу пиджак, в котором он сразу стал выглядеть солидно. Для женщин дресс-код был попроще — отсутствие шлепок на ногах и соответствующая поводу одежда. Так что я надела свои штаны на лямках, как у Карлсона, и выглядеть солидно не стала в противовес супругу. Честно говоря, я не искала фото в интернете и вообще не успела ознакомиться с тем, что нас ждало. Поэтому мы зашли в казино, как два неандертальца, в собор Василия Блаженного. Это было потрясающе роскошно. Честное слово, такой роскоши я не ожидала увидеть. Поэтому половину авторской лекции я вертелась, как вша на гребешке, и рассматривала люстры, лепнину и картины. Это было не казино, а какой-то филиал Людовика XIV, такой многовековой тяжелый люкс. А после лекции нам сказали, что всем посетителям презентации можно остаться в казино, ознакомиться с правилами игры и даже поиграть. Мне захотелось съязвить, что сама идея презентации книги о чрезмерном потребительстве в месте, где люди проигрывают свои деньги, уже весьма спорна. А еще этот проигрыш поощрять так вообще достойно осуждения. Но я решила не портить его имидж и стала толкать мужа в бок». «Дорогой!» — вкратчиво начала я. «Раз уж мы все равно пришли и заплатили за вход, давай рискнем. Вдруг удачу действительно любит смелых. Только давай не ставить на дом и машины. Ты будешь делать ставки, я приносить удачу». Муж хотел возразить, что такое неравное разделение ответственности несправедливо, но решил не рисковать домом и машинами, поэтому вздохнул и пошел в кассу покупать жетоны. Решили начать с самого простого — с рулетки». Крупье подробно и долго объяснял про виды ставок, чем отличается колонна и корнер, уличная и разделенная. Но у меня уже сердце начало биться, как колонки на вечеринке в стиле техно. Поэтому я запомнила только, что ставки есть разные, и стала толкать мужа в бок, чтобы быстрее ее делал. А то все деньги выиграют те молодые люди с нездоровым блеском в глазах. А молодые люди действительно играли так, будто от этого зависело их будущее. Может, и правда зависело. Воздух от азарта был настолько напряженный, что казалось, его можно было резать ножом на порции, как торт. Да и в целом атмосфера была такая нетерпеливая. Мы поставили на красное, потом на черное, а потом у меня сдали нервы. Я начала истерически тыкать мужа в бок. «Пусть ставит быстрее, пусть ставит правильно, а то мы так продуем и дом, и почку». Муж начал нервничать, и мы проиграли все жетоны. И пошли пить коктейль за 14 евро. На выходе у кассы стоял пожилой мужчина и считал выигрыш. Двадцать тысячи евро. «Извините», — обратилась к нему я, тщательно маскируя витающую вокруг зависть. «А есть ли какая-то хитрость, помогающая столько выиграть?» «Да выиграть не проблема. Проблема не проиграть все полностью», — заметил он и засунул толстый конверт с купюрами в карман. Я поняла, что игрок из меня, как из говна пуля, допила коктейль и решила больше не испытывать судьбу. Но на всякий случай заказала книгу «Секреты казино». Вдруг тут еще будет авторская лекция, а я тут как тут и уже умная.